Глава 7. Отрезанная голова Орлова В следующее воскресенье мы с Орловым взвалили на плечи бамбук и притащили его на вокзал. Писатель-путешественник ожидал нас у пригородных касс. Размеры бамбука удивили путешественника, но еще больше удивил его Орлов. Как видно, писатель ожидал только меня с бамбуком, и Орлов не входил в его расчеты. Кое-как мы занесли бамбук в электричку, уложили в проходе между сиденьями. Пассажиры спотыкались и ругались на нас так, будто мы везли еловые дрова. — Вы очень похожи на одного моего знакомого, — сказал писатель Орлову, когда поезд тронулся. — Не может быть, — ответил Орлов, который всегда был уверен, что не похож ни на кого на свете. Если сбрить вам бороду, будет вылитый товарищ Гусаков. Зачем же мне бороду сбривать? — Это мы сбриваем мысленно, чтобы на Гусакова быть похожим. — Да не хочу я быть похожим. — Вот это правильно, и я бы не советовал походить на Гусакова, потому что он неприятный человек. А все-таки вы похожи, вы не родственники. Орлов объяснил, что они не родственники и отключился от вагонной жизни, уставившись в окно. Он явно обиделся на сходство с Гусаковым. Писатель-путешественник тоже замолчал, потому что сходство было очевидным. Я чувствовал себя виноватым и перед тем, и перед другим пытался поддержать разговор, но ничего не выходило. Я был зажат в молчащие тиски. С одной стороны давила на меня старая дружба, с другой — новое знакомство». — Ладно, — думал я, — главное — довести бамбук до Каширы и лодку построить. Неожиданно беседу оживил человек в золотых очках, который сидел напротив и все это время шуршал газетой. — И зачем молодые люди носят бороду? — сказал он. — Ну зачем, не пойму. Это был камешек в огород Орлова. Орлов не обратил на камешек внимания и упорно глядел в окно на дачные участки, сады и огороды. «Ну, в старое время люди мало читали, вот они и носили бороду. А сейчас-то зачем борода? Я бы всех бородатых взял бы и насильно им бороду сбрил, чтоб на людей были похожи». Я никак не мог понять, отчего эти золотые очки так уж привязались к Орлову. Борода не была самым главным в его облике, и хоть напоминала порой обрезанную снизу горную вершину, орел усов выглядел поважнее». Орлова я бы и не назвал бородатым, скорее уж бородатоусатым, а еще точнее бродоусым. — Сбрить бороду — это мало, — ответил наконец Орлов. — Я бы всем, кто носит бороду, голову отрезал. — Это уж потом, если бороду не сбреют. Орлов пошарил в кармане, достал оттуда кривой садовый нож и протянул человеку в золотых очках. «Режьте!» — сказал он. «Что такое?» «Голову мне режьте!» На соседних лавках люди забеспокоились, стали прислушиваться к разговору. Кто тянул по гусиному шею, кто протискивался через проход к нам поближе, а кто, наоборот, подальше. «Вы хотели насильно сбрить мне бороду, — напирал Орлов, а потом отрезать голову. Режьте!» «Режьте, режьте!» — поддержал писатель-путешественник. «Хотели резать, режьте! что тянуть?» — Ничего я не хотел, я хотел только бороду сбрить. — Ничего подобного, — сказал я, обращаясь к пассажирам. Он хотел отрезать голову моему другу. Это все слыхали? — Не хотел я резать, — отбивался человек в золотых очках, приставая и отталкивая нож. — Граждане, — громко сказал вдруг писатель-путешественник, — среди нас опасный пассажир. Он хотел отрезать голову, а потом сбрить с нее бороду. — Вот вам моя голова, — наседал Орлов, — что ж вы не режете? — Да кто же это сказал, что Орлов не похож на Орла? Вон как блистают гордые бледные глаза, летают усы, а под ними нож кривой горит в когтистых руках. Да Орел же! Настоящий Орел! И писатель-путешественник смотрит на Орлова с уважением. — Какой тут товарищ Гусаков? Орел! Все больше народу собиралось вокруг нас. Человек в золотых очках не выдержал, стал сдергивать с крышка свою сумку. «Только брить хотел, только брить!» — объяснял он, пробираясь к выходу из вагона.